Глава 60. 4 октября 1998 года. 7:19. Алло, Дженнифер. Марк по-прежнему сидел в помещении архива East Republican. Его приятельница по France Telecom дежурила все выходные. Дженнифер, это Марк. У меня к тебе просьба, огромная просьба. Для тебя всё что угодно, сам знаешь. Мне нужен номер телефона и адрес, и имя Мелани Эльвуар. Диктую по буквам: Б, Е, Л, мягкий знак, В, У, А, Р. А где примерно искать? Сначала попробуй посмотреть в департаментах Юра и Ду. А потом по всему Франш-Конте, потом по всей Франции. Уже ищу. До Марка донёсся приглушённый стрекот. Дженнифер молотила по клавиатуре компьютера. Марк разглядывал фотографию девушки на странице номера S Republican 1980 года. поразительное сходство. Кто она эта Мелони Бельвуар? Должно же найтись какое-то рациональное объяснение. Марк, раздался голос Дженфер, плохие новости. Я всё проверила. Нет никакой Мелони Бельвуар ни в департаменте Юра, ни в остальной части Франции. Может, она включена в закрытый список? Да нет, его я тоже проверила. Вот проклятье. А другие Бельвуары во Франции есть? Подожди. снова стрек от клавиш Вот 348 человек. Сколько из них живёт в департаменте Юра? Сейчас скажу. Ага, 23 человека. Но среди них ни одной Милони. Чёрта, она могла сменить фамилию. Да кто она такая эта Милони? Долго объяснять. Слишком невероятная история. Но главное, у меня совсем нет времени. Слушай, Дженнифер, а ты не можешь посмотреть списки лиц, отказавшихся от номера телефона? Вы ещё нет ли среди них Мелони Бельвуар? А как это сделать? Зайди в архив, сделай официальный запрос, чтобы получить доступ к базе данных. Потом посмотри, нет ли в числе тех, кто отказался от номера за последние 15 лет, абонента по имени Мелони Бельвуар. Раньше искать нет смысла, данные не оцифрованы. Марк, ты серьёзно? Ты же знаешь, что мы не имеем права отправлять официальные запросы. За это и уволить могут. Да брось ты. Я сам раз 10 такие запросы отправлял. Дженнифер, я тебя умоляю. Дела не терпят отлагательства. Ну вот что, милый, предупреждаю. Тебе это обойдётся в ужин в шикарном ресторане. На двоих. И чтобы ресторан был с мишленовской звездой. <brush> ни не вопрос, ищи скорее, не тяни. Снова раздался стук компьютерных клавиш. Дженнифер, послушай, э, дело в том, что у меня есть не место, Может ты согласишься обменять ужин в ресторане на право стать крестной матерью ребёнку, в спасении жизни которого ты в данный момент принимаешь участие? Дженнифер возмущённо фыркнула. "Ещё чего? Нужен мне больно твой засранец. Ресторан будет с двумя мишленовскими звёздами, как минимум. Записывай, нашла я твою Милани. Она действительно отказалась от номера телефона 5 лет назад, 23 января 93-го года. В то время она проживала по адресу Belfort, улица Condé-la-Suss, дом номер 65. Куда девалась после этого, неизвестно. Дженнифер, проверь заявление о переадресации звонков. Чего-чего? Переадресацию звонков. Чаще всего клиенты отказываются от номера, если переезжают на новое место и просят в течение нескольких месяцев перенаправлять им телефонные звонки на новый номер. Эти данные есть в архиве. Ещё один официальный запрос, только и всего. Ты псих. Три звезды и шампанское без ограничений. Согласен. Плюс венгерский струнный квартет и антикварная мебель. Я на всё согласен. Именно квартет и мебель. Марк слушивался в молчании трубки. Секунды текли мучительно медленно. Ты угадал? Раздался наконец голос Дженнифер. Твоя Мелони Белвуар действительно написала заявление с просьбой переадресовывать её телефонные звонки на номер некоего Ларана Луизана. Сейчас тут и адрес есть. Ага. Город Донмари. Это в департаменте Ду. Шоссе Вилар, дом номер 456. Ты в курсе, что я только что сообщила тебе абсолютно конфиденциальную информацию? Можешь сказать, чего тебе надо от этой самой Милони? Она что, твоя бывшая девушка? Она как-то связана со списком телефонных номеров больниц, которые я тебе пересылала позавчера? Марк торопливо записал адрес на первом, что попалось под руку, газетной страницы East Republican. Ты просто супер. В ресторан обязательно пойдём. Кстати, может, ты ещё передумаешь насчёт Кристин? Да, вот ещё что. Будь умницей и окажи мне ещё одну услугу. Ты в интернете? Само собой, вздохнула Дженнифер. Загрузи карту и найди мне кратчайший маршрут до шоссе Велар, дом номер 456. Блин, ну ты и нахал. Объяснить тебе, куда ты должен пойти со своими Кристинами? Оранжево-красный фургон тащился по шоссе départemental du номер 34. После Монбилиара дорога шла в гору до самой швейцарской границы, до которой оставалось не больше 10 км. Марк безпрестанно силой давил на педаль газа, но Citroën едва отзывался. Окружающий пейзаж постепенно менялся, исчезли городские постройки. Дорога сделала петлю, следуя за изгибом реки, а затем опять поползла в гору. Даже деревушки встречались всё реже. А в человеческом присутствии теперь говорили только одинокие шале. Ещё один поворот и открылся вид на деревню Данмари. Судя по указаниям Дженнифер, дом Милони Бельвуар-Люизан располагался на дальнем конце поселения, непосредственно у подножия гор и возле самой швейцарской границы. Citroën ехал по безлюдной деревне. На часах было 8. Как Марк не приглядывался, он не заметил ни булочной, ни открытого кафе. Последний поворот и деревня осталась позади. Марк резко затормозил, затем дал задний ход и припарковался тройян возле тротуара. Он не собирался отправляться прямо в волков пасть. Грандюк наверняка уже вышел на след Мелонибельвуар. За годы знакомства с семейством Витралей детектив не раз видел их оранжево-красный грузовик, так что он сразу его заметит. Громче заявить о своём присутствии Марк мог бы лишь вооружившись боевой трубой. На улице было свежо. Марк шёл быстро, стараясь держаться за росшим по обочинам дороги кустарником. За третьим поворотом он обнаружил Ксантию. Машина стояла чуть в стороне от проезжей части. Ещё немного дальше виднелось одинокое шале. Вероятно, это и был дом Мелани Бельвуар. Марк свернул на мокрую от росы траву, стараясь держаться за плотным кустарником. Кто бы ни находился в машине, засечь Марка он не мог. Крядуль Грандюк сидел в машине, держа в руке пластиковый стаканчик. Марк подобрался поближе. В самом крайнем случае он был готов воспользоваться револьвером Мальвины, но лишь в самом крайнем. Крядулю Грандюку хорошо за 60, Марку 20, к тому же он неплохо играет в регби. Пожалуй, чтобы поговорить с детективом, оружие ему не понадобится. Крядуль Грандюк не успел ничего сообразить, когда дверца к Санти распахнулась. Театра рука схватила его за плечо и сильно дёрнула. Сыщик упал на землю. Он даже не понял, кто нанёс ему весьма чувствительный удар ногой под рёбра. Грандюк скорчился от боли. Второй удар пришёлся в копчик. Чёрт! завопил детектив. Его крик потерялся в бескрайнем безмолвии пустынного пейзажа. Третий удар в поясницу заставил его перекатиться на спину. Над ним нависла тень. Марк Витраль. Но как? Как он догадался? Как сумел его разыскать, да ещё так скоро? Марк прихрипел Грандюк. Откуда ты? Детектив закашлялся, сплюнул в придорожную пыль струйку крови и попытался подняться. Марк придавил его ногой к земле. Не двигайся, или раздавлю как таракана. Марк. Что ты? Заткнись. Твоё враньё меня больше не интересует. Я и так уже 2 дня только тем и занимаюсь, что копаюсь в твоём вранье. Я всё знаю про твою жизнь и твои душевные страдания. Марк ещё раз пнул Грандьюка. Детектив скривился. Ему было трудно дышать. "Я не собираюсь играть с тобой в кошки-мышки", медленно произнёс Марк. "Игры закончились. Ты помнишь, как мы с тобой когда-то вместе смотрели футбол? Я сидел у тебя на коленях. Я сидел на коленях у человека, убившего моего деда". Ты бы и бабушку убил, да вот не получилось. Марк, всё это совсем не Марк перенёс ногу чуть выше, придавив подошвой подбородок, нос и рот. Грандюк застонал. Марк убрал ногу, и детектив закашлялся. Мне некогда выслушивать твои отмазки, тем более, что я всё равно не поверю ни одному твоему слову. Детектив трудно с приисвистом дышал. Как Как ты узнал? Кто тебе рассказал? Карвили? Матильда? Мальвина? сам догадался, представь себе. Я уже большой мальчик. Я не хотел. Честное слово, я не хотел. Я просто выполнял приказ. Мне очень жаль. Потом я больше никогда ни в чём ни разу не обманул. Ногамарка переместилась. Детектив вывернулся, перекатился на живот, потом снова на спину. Он протянул к Марку окровавленную руку. Не надо, Марк. Прошу тебя, не надо. Заткнись. Меня не интересуют страдания влюблённого палача. Я не для того сюда приехал. Меня интересует правда. Кто такая Лили? На грязном лице Грандюка в первый раз мелькнуло некое подобие улыбки. Так ты разве не понял? Или понял, но не всё. Значит, я тебе ещё нужен. Маркс снова угрожающе поднял ногу. Не уверен, но даю тебе шанс меня переубедить. Как ты меня нашёл? Ты да ещё так быстро? Спешил потому, что Ниче не тяни время. У меня его нет. Что это за хрень с тестами ДНК? И откуда в газете фотография Лили? Улыбка Крюдюля Грандюка стала ещё шире. Насчёт твоего деда. Скажи, меня кто-то выдал или ты сам догадался? Сам? Я же тебе уже сказал. Отвечай на мои вопросы. Получив ещё один удар по рёбрам, детектив взвыл от боли и перекатился на бок. Марку хотелось истоптать его ногами. Он шагнул к поверженному Грандюку. Тот поджал ноги к груди, рука зашарила по штанине. Марк Магдавенно понял, ищет оружие. Не успеет, подумал он и сунул руку в карман. Где вольверы сейчас? Маркову вспомнилась ночь. Он проснулся от шума и обнаружил трясущуюся от страха Мальвину, якобы разбуженную кошмаром. Слишком поздно жалеть о собственной глупости. Крадюль Грандюк уже целился в него. Шустрый ты, малый Марк. Нет, серьёзно, я впечатлён. Но ты через чур поддаёшься чувствам, распространённый случай. А ведь у тебя на руках были все карты. Беспомощный валяющийся на земле старик и решение загадки. Вон оно, на пассажирском сиденье ксантии, последняя глава моего знаменитого дневника. В этом конверте ответы на все вопросы. И я намерен их продать. Очень дорого продать. Подумать только, тебе было достаточно протянуть руку. Крейдюль Грандюк пошатываясь поднялся. Из нижней губы сочилась кровь. Пиджак из шёлка с сердца был перепачкан грязью и кровью. Детектив сделал шаг, приволакивая правую ногу. Марк словно онемел. Добраться до цели и проиграть. Да чего глупо. Ты и неплохо меня отделал пошивец. драться-то умеешь. Обрати внимание, я не отрицаю, что заслужил подобное отношение. На твоём месте я поступил бы точно так же. Нет, пожалуй, хуже. Сыщик сделал ещё пару шагов, одной рукой потирая ушибленное плечо, а во второй держа нацеленный на Марка револьвер. Ты не оставляешь мне выбора, Марк. Понимаешь? Тебе единственному известно правда об убийстве твоего деда. а не заказчика, естественно, но старик Карвиль ни для кого не представляет угрозы. Мне страшно не хочется тебя убивать, Марк. Но ну, ничего не поделаешь. Марку наконец удалось разлепить губы. Он тихо сказал, указав подбородком на Ксантию. Убивать на зимоазана тебе, наверное, тоже страшно не хотелось. Но пришлось. Детектив остановился, с трудом опираясь на раненую ногу. Жизнь порой преподносит неприятные сюрпризы, Марк. Трудно плыть против течения. Ещё труднее выбираться из-под водопада. 6 дней назад я собирался пустить себе пулю в лоб. Я решил, что игра окончена. Геймово. Ещё бы пара минут и А сегодня я победитель. Я выиграл эту партию. Хотя мне действительно пришлось убить двух самых дорогих мне людей Назыма и Айлью Азан. С тобой будет трое. Марк дрожал всем телом, как от холода. Два врага с револьвером каких-нибудь 3 м набросится на Грандюка, попытаться вышибить у него из рук оружие бесполезно. Не успеть. Тот застрелит его раньше, чем он сделает первый шаг. На узком горном шоссе по-прежнему ни души. Да их и не видно с дороги. Марк. Я всё же хочу тебе кое-что объяснить. Мне заплатили сумасшедшие деньги за убийство стариков, замаскированное под несчастный случай. На моей совести немало трупов. Я служил наёмником и убивал людей за жалкую плату. Ничего общего с суммой, которую предложил мне Леон с Декарвиль. от таких предложений не отказываются. Разве мог я тогда предположить, что привяжусь к женщине, которая должна была умереть, но вопреки всему выжила? Хоть Бонза молчал. Грандьюк рассуждал и действовал вполне логично. В том, что он делал, не было ни следа помешательства, на которое можно было бы списать его поступки. Неожиданно для самого себя Марк выпалил: "Лили беременна от меня. Через час она идёт на аборт". И Вальвер не дрогнул в руке детектива. Это следовало ожидать, Марк. Я не удивлён. Напрасно ты сюда явился. Ты взялся не за своё дело. Мог бы жить и радоваться вместе с Лили. Вы с ней прекрасная пара. Были бы прекрасной парой. Лили, конечно, расстроится, но ты не оставил мне выбора. Не будем тянуть, ладно? Марк стоял не в силах пошевелиться. Вот и всё. Конец. Как ни странно, перед ним промелькнули счастливые картинки из прошлого. Чемпионат мира по футболу 1986 года, пенальти Фернандеса, Майка Дедие Сикса, ноты на пианино. Всё это ужасная цепь случайностей, Марк. Никто не виноват, разве что Мелани Бельвуар. Но она тоже действовала из лучших побуждений. Действуй, приказал себе Марк. Нерни ему под ноги. Кредиль Грандюк разгадал его намерения и отступил на пару шагов. Люди всегда цепляются за жизнь, Марк, в том-то и вся проблема. Никакой надежды уже нет. Они все цепляются. Карвилли совершенно напрасно воевали с витралями, и мне чего было делить? Всё это одно сплошное недоразумение, как любая война. Тому и сейчас ты уже понял, что произошло на самом деле. Обе девочки погибли на горе Монтерибль, Эмили и Лиза Роза. Никто из пассажиров самолёта не спасся. Мне очень жаль, что так вышло, Марк. Ты уж мне поверь. Палец гранд-дьюка коснулся спускового крючка. Грохот выстрела разорвал утреннюю тишину. Эхо его слышали, наверное, даже в Швейцарии.